Глава двадцать третья. «Слышал, у тебя какой-то магический сорняк завелся?» — заговорил Айзек несколько минут спустя. Мужественно проглотив чай, укоризненно на него посмотрела. «Что?» Ничуть не виноватый переспросил маг, и, как ни в чем не бывало, утянул в рот небольшой кексик с малиной и кремом. «Ты не мог об этом слышать!» — с абсолютной убежденностью проговорила я, обличительно взирая на парня. «Потому что никто об этом не знает!» Только я и мои духи. Значит, тебе или кто-то из них проговорился, или ты каким-то образом в лес все же пробрался и все равно от них все узнал. И после этого я на языка посмотрел уже вопросительно. Ответа требую. Боевой маг, весело жуя, пожал плечами. Проглотил то, что у него во рту было, чаем запил и подтвердил. Да. После чего взял и откусил разум половину политого черной глазурью пончика. Ничуть не удовлетворенная полученным ответом, мрачного просила «Что, да?». Айзек быстро пончик доел, снова чаем запил и вдруг подался ко мне ближе, на стол частично навалившись. Я рефлекторно придвинулась ближе в ответ, полагая, что сейчас мне будут страшные тайны открывать. Но эта гадина демоническая взяла и сказала «Ты абсолютно права». И пока я сидела с приоткрытым от удивления его наглостью ртом, мне в этот самый рот запихнули кексик. Пришлось жевать, нормально сев, потом чай пить. Только потом я, смирившись с тем, что, похоже, нормального ответа на свой вопрос не получу, задала другое. Как обстоят дела с демонами? Слышала, ты слетал к ним и со всеми поругался? На самом деле я, конечно же, ничего не слышала, да и не могла, но вернуть монетку Айзеку очень уж хотелось. И представьте же себе мое удивление, когда парень перестал улыбаться, тяжело вздохнул и серьезно кивнул. Повторяю мою ложь. Удивишься в начале. Я предположила, что это он меня просто обманывает, но нет, не обманывал. И Эйзек сам подтвердил это. Когда, всматриваясь в моё явно удивлённое лицо, вдруг прищурился и догадался: "Никто тебе ничего не рассказывал", прозвучало очень обвинительно. "Ты правда с Джемнами поругался?" Мне в это поверить было сложно, практически невозможно. И кто что я так удачно попал, в небо пальцем ткнув тоже. Демон издал ещё один трагичный вздох и к моей радости начал рассказывать. Да не то, чтобы поругался, протянул Нехец, но вид имел несколько виноватый. Так слетал, поговорил по душам. В следующий мгновение дверца чайной с грохотом распахнулась. Девушки-управляющие вскрикнули, посетители замерли, а Эзик прикрыл глаза и глухо выругался. Его реакция была непонятна мне, ровно до того момента, как в полутемное помещение уверенно не вошел рыжий, абсолютно рыжий и столь же наглый, печально мне известный маг. И вот он вошел, без труда отыскал в зале нас, пасом руки закрыл дверь и уверенно подошел к нам. Подошел, со скрипом в абсолютной тишине отодвинул стул, сел к нам за стол и мрачно посмотрел вначале на своего друга, после на меня. Передо мной же, во все той же потрясенной осторожной тишине, была поставлена на плоской коробочке из чёрного бархата. Молча. Никто из рук не произнёс. Все просто очень удивлены были. Что это? Пришлось мне первый молчание нарушить, взглянув на коробочку перед собой и вопросительно на Аромера посмотрев. Мак пристыдно, с лой мрачно смотрел на меня и даже не моргал. Извинения, процедил сквозь зубы. Мне было откровенно страшно спрашивать, но я всё же задала слегка намеренный вопрос. За что? Голос предательски дрогнул. В этот момент повторно открылась дверь в кафе. Вошли двое мужчин, остановились, сделав всего шаг внутрь. Восхитились сгустившим воздух напряжением, решили поберечь собственные жизни, развернулись и ушли, перехватив с собой сидевшего здесь до этого, но просто боящегося сбежать мужчину в шляпе. Тем самым посетителей в чайне стало на одного меньше. Но лишь на я, как ничего не понимала, так и продолжала ничего не понимать. Сама знаешь, Прозвучало с неприкрытой угрозой и предупреждением. Лучше бы мне действительно самой знать и второй раз не спрашивать, а то мало ли. Аромер приносит тебе свои глубочайшие извинения за свое неподобающее поведение. Пришелся на помощь, разъяснив ситуацию Айзек, и выразительно, просто выразительнее некуда, принялся пить чай, показательно на рыжего не глядя. Тот скованно кивнул, подтверждая прозвучавшее, и настойчиво пододвинул ко мне коробочку. «Хм, да». Просто слов на этих магов не хватает. Сказать просто: "Прости, был неправ?" Нет, слишком сложно. А вот дарить что-то в качестве извинения это они молодцы, это они всегда. Но всё своё недовольство я решительно подавила, решив, что и такое вот извинение, которое я в наизик принести заставил, тоже вполне хорошо. Пододвинув коробочку к себе, откинул крышку. Да так и замерла, ослеплённая по меньшей мере полу сотни камней, заискрившихся в освещении чайни. В центре композиции разместился самый крупный алый камень. В обе стороны от него рассыпалось множество камней других, и с мойноготь размером, и совсем мелких, похожих на пыль. И всё это восхитительное безобразие складывалось в явно жутко дорогущее колье, явно какого-то рода. Ведьма решительно захлопнула коробочку и не менее решительно передвинула её обратно к рыжему магу. "Извинился. Молодец", проговорила очень потрясённая я. "Я твои извинения принимаю, а вот это Выразительно на коробку посмотрела. «Нет. Я ж тебе говорил, дарит дом», — хмыкнул Айзек. Недвижимость переписал, и все дела. Мое потрясение верно росло. «Ты хоть представляешь, сколько это колье стоит?» Прошипел от чего-то очень оскорбленный Аромир. «Да мне до тьмы!» Насмешливо рассудил молодой демон, продолжая невозмутимо попивать чай, пока ведьма переводила взгляд с одной наглой морды на другую. «Кто ж знал?» Рыжий злой взгляд на меня бросил что вы пендриваться начнёт. Во-первых, в голосе Айзека вдруг стальные нотки появились, несмотря на то, что вид он по-прежнему имел безмятежный. Я себя предупреждал. Во-вторых, выбирай выражение, дрожище. Последнее слово слетело с губ с нечеловеческим, почти двосмысленным, но пробирающим до костей рычанием. Рыжий впечатлился и разумно заткнулся. Только пронзает меня мрачным обиженным взглядом, принялся с удвоенной силой. Не надо на меня ничего переписывать. Решила я внести ясность в ситуацию. И ничего дарить мне тоже не надо. Знаешь, иногда простое извини куда ценнее самых дорогих подарков. Аппетит от ситуации мне испортило окончательно, так что мне даже жаль особо не было, когда я оставляла всё нетронутым на столе, поднималась и уходила из чайной. Расплачиваться смысла не было. В заведениях такого типа заказ оплачивают сразу, а потом уже забирают и за свой стол несут. Ну или вообще из чайной выходят. Тут уж кто как захочет. Так что Айзик уже точно за всё заплатил. А на улице было весело. С визгом, который почему-то было не слышно в заведении, но который буквально оглушил, едва я за дверь вышла, мне у меня пронеслась в грудь. Ну ладно, ладно. Пронеслась девушка, но грудь она имела такую, что я сначала её заметила, потом уже всё остальное. А потом печально подумала: перестаралась. В смысле, девушка выбегала печально мне неизвестная. До недавнего времени парням бывшая. Так что перестаралась именно я. Следом за ней без визга, но с частым хриплым дыханием, бежала толпа мужиков, у которых явные следы желания прослеживались. Но заметила я вовсе не их, а нездоровый блеск в глазах всех и каждого. А было там мужчин 12 точно. А уже за ними по небу летели и откровенно ржали два мага, которые посчитали, что они выше какого-то там бега. Но и пропустить такое зрелище не могли, потому и летели. "Велька!" крикнул первый у меня заметивший Даррен. «Ты просто монстр! Я тебя боюсь!» Стоя на пороге чайной и провожая взглядом все это веселое безобразие, я несколько упустила из вида тот факт, что дверь снова открылась, и на улицу вышел Айзек. А вот он меня не заметить не мог, и, встав рядом, с войским жестом приобнял за талию. «Красиво бегут!» Решил поделиться своим мнением, глядя в ту же сторону, что и я, в смысле, на убегающую толпу. «Да». Тут спорить было ни с чем. И Калья красивая добавил маг осторожно. Вот с этим я уже была не согласна. Скинув его руку, ведьма лихо развернулась и снизу вверх посмотрела в чёрные мерцающие глаза со всем возмущением, которое во мне было. "Калья красивая", повторила медленно, но не для меня. "Не понравилось?" тут же участливо спросил Айзик. И лицо у него было такое искренне опечаленное. "Давай я скажу, аром принесёт другое". Айзик перебила его, прилагая много усилий, чтобы говорить спокойно и пытаться объяснить свою позицию, а не плюнуть и уйти, обидевшись. "Дело не в колье, оно мне вообще не нужно, понимаешь?" К моему большому удивлению, боевой маг серьёзно кивнул и ничего не сказал, приготовившись слушать дальнейшие мои слова. Несколько опешив от такой покорности, я всё же продолжила. "Проблема в том, что Рамер сделал дорогой, явно незаслуженный подарок посчитав это лучшим вариантом, чем просто извиниться. Когда Айзек прищурился и очень медленно кивнул, я поняла, что он не понял ни слова. Точнее, слова-то понял, а вот суть моего недовольства не очень. Признаться честно, представив, как пытаюсь в очередной раз это объяснить, я даже начала думать, что проблема на самом деле не такая уж большая и страшная, как я о ней говорю. И тут раздался полный ужас и крик. Мужской! А следом за ним безудержный хохот. Вздрогнув от неожиданности, я одновременно с демоном повернула голову в сторону шума и с удивлением увидела, как из окна какого-то строения, загибаясь от хохота, вылетают Кристин с Дарном. А в здании шум, грохот и продолжающиеся практически истерические крики. Маги кое-как подлетели к нам, рухнули на землю рядом и продолжили ржать уже здесь, причём Крис даже на стенку чайной опёрся, а Дарн согнулся пополам. И весь дрожал. Ой, ух. Ну, Веля, ну ты попытались они высказать что-то вразумительное, но все их попытки закончились новым приступом смеха. Но, я так понимаю, тот самый ответственный момент настал, и наша красавица вдруг стала красавцем. Среагировав на шум из чайной вышел Рамер, собрав тем самым полностью эту весёлую магическую компанию. Не понимающая, глядев смеющихся друзей, рыжий вдруг неожиданно пришёл к сознанию и простонал: Только не говорите, что я это пропустил. Ототолкнувшись от земли, парень подпрыгнул вверх, завист там вопреки логике и всем законам, и стремительно понёсся в сторону нужного здания. Найти его было несложно. Там продолжали крушить и кричать, а из дверей улептёвали в разные стороны встревоженные, даже напуганные и уже больше не горящие желанием познакомиться с красавицей мужчины. А я тоже посмотреть хочу, сообщил присутствующим. Меня молча но решительно обняли за плечи и прижали к демонической груди. Помолчав, Айзек все же сказал, «На голых мужиков ты смотреть не пойдешь». «Это почему?» – возмутилась я правильно. «Ну я же на голых женщин смотреть не хожу», – озвучил разумный, по его пониманию, довод Айзек. «Ну, я на голых женщин тоже не смотрю», – решила прояснить на всякий случай. В этот момент из здания дальше по улице выскочил тот самый проклятый мною парень. Одежда на нем была местами сильно растянута, местами порвана. Волосы растрёпаны, лицо бледное, глаза шалело вращались, а под глазом наливался здоровенный фингал. Но всё изменилось уже в следующую секунду. Хлопок, и как по волшебству, потрёпанный жизнью парень вновь стал обворожительной красоткой, без фингала даже, и с волосами аккуратно уложенными, только бледной слегка. В мгновение ока изменилось и поведение влепётывающих мужиков, словно все и разом наткнулись на невидимые стены. Они замерли, затем медленно обернулись. Нашли блестящими глазами застывшую в ужасе красавицу. Мгновение, на которое мир застыл. Ее испуганный выдох и хриплый рык. Испуганная. Мама! И невнятная. Хрррр! И издевательская от выглянувшего в окно второго этажа ромера. Беги! И парень побежал. Точнее девушка рванула с места. Толпа неадекватных мужиков за ней. А мне вот интересно стало. А почему на вас приворот не действует? Маги больше не смеялись и даже не улыбались. Все стояли и задумчиво глядели вслед петляющей по улице девушке. "Магический фон от твоего приворота ощутимый", пояснил Кристин. "Мы маги его чувствуем и без проблем подавляем. Люди так не умеют", поджидая слова друга, добавил Дарен. "Не знал, что ты на такое способен", с ноткой восхищения сказал подлетевший и вставший рядом с нами Арамер. Просто не стало ничего ему отвечать. Так что там с демонами? спросил вместо этого. Мне неведомо, посвятил ли Айзек своих друзей в детали своей истинной сущности, поэтому подставлять мне его неправильным вопросом совсем не хотелось. Поэтому и спросил максимально размыто, помня о том, что демоны всеобщей проблемой были, последствия которой до сих пор устраивают. Но парни удивили. Смотались к ним, небрежно, но с ощутимым превосходством бросил Рамер: "Всё вместе?" Удивилась я. Подумал и переспросил: "И без меня ты была занята?" Ничуть не виновата, развёл руками мой демон. Я пытался вытащить тебя из леса. Ага. Дарн повернулся к нам лицом, весело взглянул на Айзека и перевёл взгляд на меня. "Сначала твои духи нас чуть не сожгли, потом Мазик их". Чего? Вот об этом моменте мне не было известно вообще. Мало того, что ни духи, ни сам демон ничего не сказали, так я ещё и ничего не почувствовала. Хотя за последний день не точно поняла лес мой. Я его чувствую, слышу. Во мне подчиняется всё целое. Выходит, ошиблась. Или кто-то не будем показывать на моих духов пальцем, стремительно осваивает искусство лжи и сокрытия важных моментов от своего хранителя. Толпа за бочных мужиков унеслась куда-то прочь, скрывшись от наших глаз, но далёкие крики были слышны отчётливо. Я должен это видеть, решил Рамер, рывком поднялся в небо и стремительно унёсся прочь. "Меня, подожди!" крикнул Кристин и улетел следом. Э-э, Дэрн, осознав, что товарищи его попросту кинули, неуверенно гляделся ещё, чем бы внимание отвлечь, ничего не придумал и сказал: "Ну, вы тут сами разберётесь, а меня там зовут". И тоже исчез. На пороге чайной мы с Дявоном остались вдвоём. Но, честно признаться, я этому даже рад была. "Как и он пойдём?" тёплая ладонь нежно мою руку подхватила. Осторожно сжала Я покажу тебе кое-что». И ведьма пошла. Ведьме очень хотелось идти за этим мужчиной. Ну, а еще было любопытно до ужаса. «Так что там у демонов?» Айзек, идя рядом и держа меня за руку, повернул голову, взглянул на меня сверху вниз и улыбнулся. Тепло. И так я сразу поняла, что он что-то натворил. «Не поверишь, работает!» «Да, я не поверила». Видя скептическое выражение моего лица, Айзек улыбнулся шире и принялся рассказывать в подробностях. Правда работает. Документации за последние 50 лет подняли. Массовые проверки выстроили. Городские улицы отдраили до блеска. Знаешь, у них дорога из гранитного камня. Он по природе своей не блестит, в принципе. Но у этих заблестел. Парламент ремонтирует. Здание правительства тоже. Планирует наладить отношения с ближайшими странами. Мы в их число не попадаем. Но с нами тоже планируют подружиться. Да и в целом демоны присмирили. Айзик об этом рассказывал насмешливо и спокойно, а я я с ужасом осознавала, что в том нападении в руинах замка участвовала, похоже, и правительство демонов. Разве они занялись решением проблем такого масштаба? Великие духи. Я что же? Прокляла правительство демонического государства это считается дипломатическим конфликтом. Меня посадят, казнят. Ты бленеешь, меланхолично отметила Айзик. Меня убьют. Помртворшими губами прошептала я, останавливаясь среди улицы и отказываясь дальше идти. Это лишь вопрос времени. Уже очень скоро всё вскроется. Наш король поймёт, кто дело наворотил, и объявит на меня охоту. У нас и так ведь до сих пор не любят. А уж после этой ситуации? Кто? Не понял Демён. Король. Мне очень страшно было. Какой? Краем глаза заметила, как сильно парень нахмурился, до складочек между бровей. Наш Хотя, может, и не только наш. Откуда же мне знать, сколько найдётся желающих? Вель, Айзак, что интересно. Даже встревоженным не выглядел. А мне понятно. Не его же убивать собираются. Так чего ему переживать? Веля, на меня посмотри, посмотрела, голову закинула и глаза его нашла, а вот сфокусировалась на них не сразу, но когда всё же вгляделась, никто тебя и пальцем не тронет, твёрдо и непремиримо заявил Мак, с такой уверенностью, что я и сама невольно в это поверила. Но лишь на мгновение. Уже в следующую вскинула бровь и скептически переспросила. "Ну да? Просто поверь", улыбнулся демон. "Жутко, если честно. Так убийственно нежно. Даже если не брать в расчёт тот факт, что ты в одиночку прокляла внушительную часть демонического народа, остаётся ещё один важный момент, который я бы не советовала не принимать во внимание". "Заинтересованная", я спросила. "Это какой?" и получила потрясающий ответ. Меня. Ответ потряс. И растрогал, если честно. И дальше на демона я смотрела уже сквозь пелену слез, но его полный нежности голос расслышала отчетливо. Ну и что это такое? Вторая его ладонь коснулась моей щеки, осторожно вытерла мокрую дорожку, оставленную сбежавшей-таки слезинкой. — Это я тебе так спасибо говорю, — прошептала тихонько. И ничуть не возражала, когда боевой маг мягко притянул к себе обнимая